Глава девятнадцатая. Чёртова гоблинша! Раненый в щёку коротышка вернулся на свой пост, получив от врачевателей только болезненную обтирку повреждённой кожи и наглохо перебинтованную рожу. Усевшись на своё место, он приложил руку к повязке на щеке и не сильно поморщился, вспоминая лицо той девчонки, пальнувшей в него искривой коряги. «Новых забросили!» «Ага!» Слыша шаги из коридора, ведущего к тюремным камерам, он, не глядя, задал вопрос, ему тут же ответили. «Это последние», — сказал появившийся из темного коридора гном. «Вроде как, где-то по городу бегают еще. На те абсолютно целехонькие». «Даже взрыватели их не достали», — процедил сквозь зубы раненый стражник. «Что им вообще тут понадобилось?» Кто знает? ответил тот, бросив на стол связку больших железных ключей. Я только знаю, что мне приказали брать винтовку в зубы и тихих ловить. Не повезло. ухмыльнулся сидящий за столом коротышка, еще сильнее прижав к щеке намотанную на рожу повязку. Как знать? также ухмыльнулся его друг, нацепив на лицо победный вид. Знаешь, сказал он. Судя по запаху, Гоблины там всю нашу тюрьму пообоссали. А ведь кому-то это придется отмывать. Мгновенно взвыл раненый гном, запрокинув голову к небу. «Да чтоб их! хе Расхохотался тот, похлопав своего друга по плечу. «Так что я лучше пойду повоюю, а ты тут сиди, болей там, сил тебе еще понадобится. «Пошел ты!» — отмахнулся раненый гном. А его друг ловко увернулся, решив шустро ретироваться в сторону выхода. Не помри там! – бросил ему вслед раненый товарищ. – Ага, – ответил тот, не оборачиваясь. – Ты там тоже? Ну ты ублюдок! – снова взревел сидящий за креслом. «Ха -ха -ха! Черт! – процедил сквозь зубы оставшийся в комнате гном, вновь ощутив в щеке ноющую боль, посмотрел на стол и тут же удивленно приподнял бровь. «А где ключи? Он же вроде их тут оставил? Или с собой забрал?» Темный коридор к тюремным камерам действительно был довольно длинным и почти пустым. Во многим из-за этого топот маленьких ножек отдавался от стен особенно громко, привлекая внимание всех заключенных внутри. Маленькая гоблинша под глазом у которой красовался большой такой синяк, медленно подошла к стенам закрытых стальными решетками пещер, жители которых от скуки уже начинали друг над другом измываться. Осмотрела все это обратившую на нее внимание Кодло, нашла в толпе самого, на ее взгляд, авторитетного ее представителя и, вставив ключ в замочную скважину его камеры, медленно этот ключ повернула. Сидящий в этой камере гоблин Был одним из самых старых представителей семейства. Настолько, что у него уже начинала расти борода. Поднявшись с места, он посмотрел на вошедшую девочку. «Передала сообщение?» Спросил он, немного довольным тоном. «Угу», — ответила та. «Сказала, что много наших украли и спрятали». «Что сказали в ответ?» «Сказали тихо всех украсть обратно», — ответила гоблинша, кивнув головой. «Затем подать знак, чтобы нас нашли». «Ясно», — также кивнул гоблин. «Врагов много?» «Много», — ответила разведчица. «Без оружия сложно». «Ясно», — снова повторил этот гоблин, осматривая своих сокамерников. «Значит, нужно что-то придумать?» Скользнув глазами по знакомым гоблинам, Он перевел взгляд на каменную стену, обратив внимание на то, как легко от нее можно отодрать пару камней. Вновь опустил взгляд на гоблинов, вернее, на то, где они сидят, на заставленные соломой нары. Судя по виду, этот насест когда-то был чем-то вроде кучи бочек или ящиков на скорую руку схлобученных вот в это. Поправив сидящие у него на носу деревянные очки, он ухмыльнулся краем рта, задумчиво потирая подбородок. «Дерево?» «Ты чего меня дергаешь? Я же недавно ушел!» «Придурок, ключи где?» Сидящий в дежурке гном и так был совсем не в настроении, а сейчас и вовсе смотрел на своего друга с желанием сожрать. «В смысле где?» Удивился его друг, встретив с порога такое приветствие. «Я их на стол кинул! Да хрен там закопался!» выплюнул тот, даже скривившись от обострившейся боли в раненой щеке. Я тут все облазил! Да в смысле? Еще более удивленным тоном сказал тот, Подошел к столу и ткнул в него пальцем. Да вот, сюда же при тебе кинул. Да что за день-то такой? <связь> Бедняга даже проклятиями как следует разразиться не успел как его голос тут же потонул в шквальном гоблинском гоготе, несущемся прямо из ведущего к тюремным камерам коридора. Эхо десятков шагов и гогот стремительно заполнили весь зал, а затем, к ужасу тех, кто это слышал, туда еще и записались звуки стрельбы и бьющихся о скальную породу пуль. Два спорящих друг с другом гнома только и успели повернуться, как из тюремного коридора вывалилась целая лавина из озлобленных, бегущих из тюрьмы, зеков. Задрав к небу руки и махая новыми, хрен пойми откуда взявшимися пушками, они начали просто полить во все стороны, несясь вперед, как полоумные. Даже забыв, как дышать, два друга только и увидели, как эта лавина вывалилась из коридора, тут же улюпетывая в сторону выхода. Половина из этих гоблинов даже не заметила стоящих тут гномов, а другая, если и заметила, то тут же забыла об их существовании больше увлекаясь самим процессом побега. Стремительно возникшая волна гоблинов так же стремительно исчезла, как и появилась, оставив за собой эхо выстрелов и падающую на пол гранитную крошку с испещренного дырами каменного потолка, при этом создавая невероятное ощущение, что мимо пронесся какой-то оголтелый табор или шальная гномская свадьба. «Да что за...» Раненый гном был в таком шоке от этой внезапной миграции беглых уголовников, что едва не задохнулся. Вытянул палец на дрожащей руке, указав им прямо на маленькую гоблиншу, бегущую в самом конце процессии. Только потому, что эта девочка что-то кричала, он обратил на нее внимание, и только после пары секунд он смог ее рассмотреть. А когда рассмотрел, то тут же узнал «Это ты!» Выдохнул он с таким видом, словно видел привидение. «Я же сам тебя!» Маленькая гоблинша тоже его узнала. Остановилась у самого выхода из комнаты, посмотрев на двух онемевших коротышек, оставшись с ними с глазу на глаз. Несколько раз глупо моргнула и, подняв руку, поднесла к своим губам указательный палец. шш Шикнула она с абсолютно непроницаемым лицом, а затем Юрка шмыгнула в коридор, исчезая там и улепетывая вслед за отдаляющейся и грохочущей уже где-то вдалеке процессией. «Да что за день ты сегодня такой?» «Быстрей, быстрей!» «Куда быстрей?» «Туда, там что-то бахает!» «Ну-ка, стоять!» Стадо несущихся от сил правопорядка уголовников вывалилось из дверей каменного здания, оказавшись в городе. Вдали слышались взрывы и выстрелы, и половина гоблинов уже хотела ринуться туда. Другая просто продолжала рваться вперёд, особо не разбираясь куда, просто потому, что это весело. Гоблин в деревянных очках сориентировался первым, гаркнув на всю эту шоблу таким басом, что некоторые даже головы в плечи повжимали. «Оружие потеряли», — заявил он с нескрываемой злобой. «Косяк! Косяк! Да, косяк!» Тут же загоготали остальные гоблины. А «Атаман будет недоволен. Надо вернуть!» Обернувшись к уже нагнавшей эту остановившуюся толпу разведчице, он лаконично приподнял бровь, даже ничего не спросив. Та же, в свою очередь, несколько раз оглядела окрестности, а затем вытянула руку и ткнула пальцем, указывая путь дальше по улице. Секунда затишья... И вот вся улица вновь наполнилась криками и пальбой, отнесущихся по городу хрен поймет, откуда взявшихся захватчиков. Даже если кто-то из гномов знал, что в здании городской стражи стаскивают раненых и полумертвых гоблинов, никто даже мечтать не смел о том, что все они вырвутся оттуда, да еще и без каких-либо ран и увечий. В этой части города боевых действий не велось, и стражи было слишком мало. Любой, кто становился на пути этой несущейся толпы, Если и не рисковал быть нещадно расстрелянным, то вот быть затоптанным смерть рисковал так точно. «Гоблины! Сраные гоблины напали с юга! Гоблины склад взрывателей штурмуют! Остановите их!» Легкая канонада гномских ружей тут же стихла, сменилась серией взрывов парочкой визгов, дополнилась оторванной гоблинской рукой и неукротимым гоготом. А затем все вообще стихло, когда все это несущаяся по улице лавина просто снесла ворота огромного склада и забилась внутри, словно стадо лошадей, только что навернувших пару кругов по поддromу и послушно вернувшихся в стойло. Вон оружие, от нас далеко спрятали. Кротышки не тупые, но такие тупые. Целые ящики на полках были завалены деревянным оружием, и ворвавшиеся внутрь гоблины тут же стали вооружаться, хватая лежащие почти без присмотра автоматы. Маленькая гоблинша, выполнившая свою задачу по разведке, была очень горда собой и почти светилась. А вот взявший на себя командование бродатый гоблин с любопытством осматривал этот огромный склад. Огромное здание, чей потолок поддерживался рядом выточенных из камня колонн, Напоминало собой огромный ангар, доверху заставленный полками и ящиками. Множество закупоренных бочек лежало слева, и, судя по потекам под ними, там хранилось какое-то масло. Кучи ящиков были закрыты, и на них были странные, запрещающие к ним прикасаться таблички. Однако чего тут было больше всего, так это коробок, доверху набитых странными круглыми штуками, которые совсем недавно так громко взрывались под ногами, несующейся гоблинской орды «Знак подать. Да! Почесал борду этот гоблин внимательно смотря на ящики. Поправив с от быстрого бега очки, он перевел взгляд на множество расположенных у входа в склад керосинок. Отметил, что в самом складе было темно и вообще никакого освещения не было. снова посмотрел на ящики, снова посмотрел на керосинки, затем снова на ящики и снова медленно перевел взгляд на керосинки. «Хм...»